Глава двадцать Сразу так захотелось этому горемщику веселый выходные устроить. Но нет. Я достаточно наработалась, мне нужен отдых. Такой, чтобы сразу забыть о действительности. Поэтому, когда появилась свободная минутка, сразу стала планировать отдых. Времени мало, сегодня пятница. Хочу на море. Бабулек может взять с собой. Вот Цербер в шоке будет. Но боюсь, затея и так себе. Голубки мои до полуночи вряд ли соберутся. Поездом ехать не вариант, долго. На самолет не все согласятся. Да и всего два дня. Это как-то совсем мало и несерьезно. Если ехать, то сразу надолго. Не брошу же я их там, одних после выходных. За Загранпаспортов, опять же, ни у одной наверняка нет. Кстати, на следующей неделе надо будет заняться этим вопросом. Не только море, но и мир надо посмотреть. Даже если с отцовской карточки в конце года не выгорит, придумай что-нибудь. Работать — это, конечно, так себе занятие. Но не такое уж невыносимое, как раньше казалось. Заглядываю к Церберу в конце дня. «Я поехала, шеф. Заедете за мной ближе к полуночи?» Брови начальника удивленно приподнялись. «Почему именно в это время?» «Лучше, конечно, еще раньше, но у нас вроде как уговор на выходные, а они стартуют с полуночи. В этот раз мне нужно больше времени». «Насколько раньше нужно заехать?» «Хм...» «Прикинула в голове, сколько мне надо, чтобы до дома добраться и собрать вещи?» «Часов девять-десять». «Хорошо, я заеду в это время». Ой, какой лапочка под конец дня вдруг босс стал, а весь день как гонял, придирался. То кофе ему не тот, то стол плохо протираю, а то и вовсе. Слишком много с коллегами убегаю пообщаться. Ага, то есть не против пораньше сегодня начать. Ну все, я тогда поехал домой. Мне что-то нужно будет взять из вещей специфическое, уточняет начальник. О, блин, про то я забыла. Да, то, что тебе может понадобиться из вещей в течение двух дней — «Ведь на выходных ты домой не вернешься, по минимуму постарайся. Ну и за гранпаспорт. Тебе же выезд за пределы страны разрешен, долгов нет?» Шеф прищурился. «Куда именно?» «Я еще до конца не определилась. Темню я. Неинтересно будет, если Цербер все сразу узнает, а у меня сердце замирает от предвкушения». Домой скакала радостное и полное предвкушение, по пути заехала в пару магазинов и прикупила шефу пару вещей, которые могут понадобиться. Среди них плавки. Взяла на глазок. Надеюсь, невеста Цербера никогда не узнает, кто ему покупает такие пикантные части гардероба. Я ведь не сказала точно, какую одежду надо брать. На выходных с карточки себе компенсирую. Бабушки у подъезда встречают вечером хитрыми взглядами и понимающими улыбками. «Здравствуй, Лизенька. Добрый вечер. Как самочувствие?» «Да нормально уже все. «Поправилась хорошо. С начальником своим глядим сладила». «Чего это? Нет». «Так он же приезжал к тебе, пока болела». Алексеевна у нас сама знаешь глаза, остая в дозоре, постоянно бдит за соседями. Говорит, одну ночь точно-точно тебя пробовал. Встречаетесь? Да не, он просто ответственный очень, и у него невеста есть. но ну, ну когда варень тебе заносили, он милым таким был. Совсем не злой, как ты говорила, когда в магазин выходил, останавливался с нами поговорить. Но все, тебе его спрашивал. Ты смотри, девка, ты, конечно, видная, перебираешь, но вместе вы уж очень хорошо смотритесь, подумай. И вон, говоришь, за ответственный, заботливый. Я не говорил, что заботливый. Ой, пойду я. Вам лишь бы свести кого-нибудь. Махнула на бабулек рукой. Теперь не успокоятся эти романтичные натуры с большим количеством свободного времени. Цербер в итоге приехал даже не в девять, а в восемь часов. Подхватил мой небольшой чемоданчик и повел вниз. У подъезда нас встретили еще не разошедшиеся бабульки такими взглядами, что теперь мне ни за что не поверит, будто не встречаюсь с Цербером. И взгляды радостно кричат, что «Вот, мы знали, все сразу поняли. Нечего тебе было, лиска нам врать. «Да», — произношу я возмущенно, когда сажусь в машину. «Теперь бабульки думают, что мы встречаемся. В следующий раз паркуйся подальше от дома. Пешком одна дойду». «А тебе какая разница, что они там думают? Это же не коллеги по работе. Ты этих бабушек, может, по окончании рабочего года и не увидишь никогда». Насмешливо произнес босс, повторив когда-то сказанное мной почти слово-слово. «Достану же потом. Поехали». «Куда конкретно?» «В аэропорт ближайший». «Доехали, купили билеты. Я проверяла перед выездом. На нужное время и рейс места должны были быть. Правда, лететь придется в эконом-классе. Приличных мест не было. Но после метро и автобусов вполне нормально. Становлюсь такой неприхотливой». Еду принесли, плед раздали. Уже хорошо. Шеф еще удивился, что я в зоне ожиданий не кинулась ничего в магазинах скупать по карте. А мне не надо ничего, прошлые выходные закупилась. Как смогла, опустила спинку сиденья и задрыхла. Спать в пути — это у меня почти профессиональное. Разбудил меня шеф. Выход из самолета моя самая любимая. Первый раз вдохнуть в воздух нового мира. Я бы путешествовала ради одного только этого момента. Там, откуда мы прилетели, еще тепло, но с каждым днем понемногу становится все прохладнее. А тут воздух жаркий, кажется тяжелым из-за большой влажности. Черное небо усыпано звездами, Кайф!» Поворачиваясь к Церберу. «Довольный жмурится. Достает из своей сумки солнечные очки. А, то есть изначально все таки догадывался, в каком направлении мы рванем. Прилетели, кстати, на острова. Взяла шефа под руку, тащу его за собой. «Скорее!» — радостно говорю я. «Времени у нас мало, выходные ведь такие маленькие. Взяли такси, приехали на место. Хорошее место, давно мной присмотренное». И тут нас ждут, бронь сделана еще днем. Не подумай ничего ужасного, но жить будем в одном доме. Сообщаю я боссу, широко улыбаясь. Там две спальни, так что не переживай. За свою честь, она мне вообще не нужна. От домика, куда мы в итоге заселились, я вообще в восторге. Небольшой, без какого-то особо нереального комфорта, но тут дело вообще не в нем. До дома мы дошли по мостику. Сам дом, как и все небольшое курортное поселение, стоит на сваях, прямо в воде. О, прозрачный пол. С удивлением произносит шеф, заходя в свою спальню. «Ага, забавно, да? Утром станешь, а по тобой лазурное море и рыбки. А еще тут есть спуск горка прямо в воду. Завтра ничего не делаем, только море, солнце, рыбки и белый песок с пальмами. Умеешь ничего не делать? Справишься?» «Постараюсь». «Давай постарайся. Плавки есть?» «Нет, я не...» «Есть». Ухожу в свою комнату, распаковываю чемодан, а потом возвращаюсь к Церберу с подарчиком. «Вот, носи радуйся». Ярко-оранжевые. Судя по скепсису в глазах и тому, как наморщил нос, босс предпочитает серьезные, строгие цвета. Ага, мой любимый. У меня машина цвета ядреного апельсина. Но если не нравится, можешь и без них. Я думаю, наши соседи довольно либеральных взглядов. Да и я не скромница. Ну ладно, отдыхай, спокойной ночи. Вновь ухожу в свою комнату, но только чтобы надеть купальник. Через минуту я уже со счастливым визгом скатываюсь в воду. «Плескаюсь, тут мелко, вода теплая, тёплая Охватила какая-то детская радость». «Лиза, а ты что, спать не собираешься?» Раздаётся откуда-то сверху голосом начальника. «Темно его, не видно, фонарей тут тоже нет. Я себе только фонарик от телефона включила, чтобы не потеряться и не заплыть чужой дом». Смеешься? Нет, конечно. У меня сейчас задача накупаться до конца рабочего года». Недолгая тишина. Я думала, Цербер ушел, но вдруг шорох и всплеск. «Эй, Даня, это ты?» Тишина. и вдруг кто-то резко схватил меня за ногу. Как я завизжала? Тут, может, и акулы водятся? Хотя акулы ведь не могут зажимать после нападения рот и прижимать к широкой груди. Ну, или я что-то о них не знаю. Эй! Шеф, а именно это он, оказывается, убирает от лица укушенной мной руку. Я тоже тащу акула. Зачем ты меня напугал? Обвинительно тыкаю пальцем начальника в грудь. Случайно. Почти. Здесь же темно. Угу. «А почему молчал?» Босс весело фыркает. «Веселиться, значит, за мой счет. Еще и отпускать не торопится. Зря связывается, я же вредная жуть». Ущипнула шефа со всей силы. От неожиданности хватку ослабил. Я его толкнула и сразу под воду ушла. Выныриваю тихонько, чуть поодаль. В темноте смутно, но все же виден силуэт начальника. Воды ему по пояс. «Лис, не обижайся», — доносится до меня насмешливый голос Цербера. Почти полностью скрывшись, Оставив над водой только нос, тихонько подбираюсь обратно к начальнику. В голове играет опасная музыка из хоррора. Такую включает, когда маньяк подбирается к жертве. Я подплываю к шефу со спины. План такой. Напасть сзади? Сделать удушающий захват? Притопить? А что? Радикальный, но действенный способ избавиться от тиранического начальства. Напала. Сделала, как хотела. Но босс из захвата удивительно легко выбрался. Со смехом перекинув меня через спину... И взял уже в свой захват, плотно прижав к себе. «Ты такая боевая!» Щекотно фыркает шеф мне в ухо и вместе со мной погружается в воду. «Ай, хватит щипаться!» «Отпусти, иначе укушу». «Я тоже могу укусить». «Вот чего ты пристаешь? «Сейчас не я напал». «Ну, как тебе тут?» «Интересно. Чувствуешь кайф от путешествия и отрыва от привычной деятельности?» «Есть такое». все всё-таки с оранжевыми плавками? Классный же, да?» «Нет». «Подожди, а как же ты тогда плаваешь?» Стало тихо. Опять это насмешливое фырканье в ухо. И тут вдруг я как поняла...